Джеймс Хэдли Чейз. «Неудачное прикрытие». Перевод с английского. Москва. Советский спорт. 1992 год. Требуется телохранитель, предпочтительно бывший военный, моложе 30 лет, сильный и энергичный. Крупное жалование и хорошее будущее для мужчины. Ответить письменно, Необходима солидная рекомендация. «Я с удовольствием выпила бы еще джина, если бы ты на секунду поднял нос от газеты», — сказала Нетта. Но «Это невозможно. Послушай, будь хорошей девочкой и обслужи себя сама. В конце концов, это твой джин, так что не стесняйся и оставь меня в покое». Это было такого рода маленькое объявление, которое увидишь только раз в своей жизни в лондонской газете. Мне было интересно знать, кому может требоваться телохранитель и почему. Хорошая оплата — новая работа. Что касается новой работы, то с этим я как-нибудь и сам бы устроился, но деньги — вот что имело для меня огромное значение. Не помню ни одного момента, Когда бы я ни нуждался в деньгах, они протекают у меня между пальцев, как вода сквозь сито. Месяц тому назад я выиграл двести фунтов, играя на сто против одного. Выиграл у парня, который оставил на столе все, что имел. Но это было тридцать дней назад. Теперь от общественного супа меня отделяло лишь пять фунтов и несколько шиллингов, железное здоровье и мои бицепсы. Тридцать дней. Я выкидывал примерно по шесть фунтов в день. Неплохо. А стоит ли выбрасывать по шесть фунтов в день? Но это не часто случается, и чувствуешь себя королем. У меня определенная слабость к таким вещам. С той поры, как я покинул армию, месяцы протекали со взлетами и падениями без передышки. Завтра снова окажусь без гроша, но я ничего не сказал об этом Нетте. Она и так скоро убедится, у нее нюх на эти вещи, и я знаю, что она сделает. Она опорожнит на мои колени свою сумочку, чековую книжку и прочее. За свою жизнь я проделывал немало некрасивых вещей, но до сих пор никогда не находился на содержании у женщины. Нетта хотела содержать меня. Каждый раз, когда я приносил ей билет в один фунт, она проводила бессонную ночь, воображая, что я собираюсь ее бросить. Когда мы ссорились, она считала, что достаточно нам лечь в постель, как все устроится. И вот еще что. Она скрипит во сне зубами. «Вы попробуйте спать с женщиной, которая это делает. Объявление давало мне возможность смыться от нее. Я был уверен, стоит откликнуться на объявление, и я получу эту работу. До сих пор я ни разу не прилагал усилий, чтобы устроиться. Работа сама находила меня, как в тот день, когда я любовался одним Роллсом на Боден-стрит, и его хозяйка предложила мне пять фунтов в неделю, чтобы я возил ее. Она ничего не сказала мне о других моих обязанностях, о которых, как только узнал, поспешил убраться. Заводить шашни с пятидесятилетними ископаемыми из музея ужасов не входило в мои планы. Я участвовал в автогонках, занимался бильярдом и многими другими делами, но никогда не был чьим-то телохранителем. Но чем больше я думал об этом, тем увереннее чувствовал себя. Ничего, справлюсь. В особенности, если объект охраны похож на нет. Я обладал для такого рода работы всеми необходимыми качествами. Крепкий, жестокий и тренированный человек. Ударом правой способен оглушить человека. И не могу пожаловаться на свои рефлексы. К тому же у меня такое ощущение, что в этой стране телохранитель не будет обременен работой. Здесь люди не имеют обыкновения перестреливаться или перебрасываться ножами. Некоторые наши выдающиеся политические деятели пользуются охраной, но в течение долгих лет никто из них не получил ни одного удара. Если вознаграждение будет таким, что его хватит для моего образа жизни, то стоит затратить усилия для ответа. Фрэнки, дорогой, о чем думаешь? Ты не раскрыл рта в течение нескольких часов. Просто дал тебе возможность это сделать. Но, ну, мой дорогой. Не стоит ведь весь вечер оставаться немым. Что-то тебя беспокоит, и не отрицай. У тебя неприятности, дорогой? Женская интуиция, а? Не надо быть циником, Фрэнки. Я не понимаю, что с тобой происходит в последние дни. Ты ни разу не был милым. Облаиваешь меня каждый раз, когда я открываю рот. Дорогой. Ты знаешь, что я люблю тебя, да? Ну вот, 999 раз в день она говорит, что обожает меня. Хочешь знать, что меня беспокоит? Я собирался сказать тебе это сегодня днем. У меня осталось пять баксов и несколько шиллингов, вот и все. Так что и поищу себе работу. Вот, посмотри сюда. Я протянул ей газету. Это отмечено крестиком. Она стала читать, опираясь бедром на стол и рассеянно перебирая локоны на затылке. Я ждал ее реакции. Она положила газету на стол, внимательно посмотрела на меня и задумалась. — Итак, — нетерпеливо спросил я, — тебе не кажется, что это как раз то, что мне нужно? — Фрэнк, это может быть опасным. Кто будет требовать телохранителей, если нет опасности? Ну, она может быть звезда кино. Ты просто грязное животное. И ты хочешь, чтобы я ревновал? Ты знаешь так же хорошо, как и я, что разговор идет не о звезде. Подозрительная история, это очевидно. Должен признать, что время от времени крошечный островок, который она называет своим мозгом, Меня удивляет. Объясни, почему требуется телохранитель? И для чего существует полиция? Знаешь, иногда я вынужден признать, что ты умнее, чем кажешься. Дай мне стакан и сядь. Хочу поговорить с тобой. Фрэнки, дорогой, ты не можешь не быть злюкой и не говорить мне неприятных вещей. Дай мне стакан и закройся. Она налила мне джина и села. — А разве ты не хочешь пообедать, Фрэнки? Ведь почти половина девятого. Хоть полночь, мне наплевать. Можешь ты меня послушать и помолчать? — Я знаю, что очень много прошу у тебя, но если ты сделаешь над собой усилие, то, может быть, тебе удастся остаться спокойной в течение пяти минут. Она перестала суетиться и стала смотреть на меня, как ребенок, получивший взбучку. Ты только что показала себя очень находчивый. Тип, которому требуется телохранитель, безусловно, негодяй. С этим я согласен. И поэтому меня это интересует. Мне нужен большой куш. Я могу указать тебе пальцем на целую кучу типов, которые болтаются по пикадилли и которые наполнены баксами до краев. Парни не промахи, провели ловкие комбинации и использовали их до конца. Для них не существует полицейских. У них в карманах больше монет, чем я когда-либо видел. Вот такого рода дела меня интересуют, и это объявление приведет меня к ним. Но, Фрэнки, все, что ты собираешься сказать, мне заранее известно, и я не собираюсь выслушивать норовоучений. Я давно уже шатаюсь без дела, Налоги поглощали один фунт из двух. Мне никогда не удавалось наполнить карманы. В течение четырех лет я потерял на бегах больше, чем выиграл. И если это дело не позволит мне стронуться с места, значит, я все еще не созрел для самостоятельных комбинаций. Следовательно, начиная с этого момента, я тоже становлюсь хитрым. Все, чего хочу. От правной точки... И что ты мне говорит, что объявление даст мне такую возможность. Ты не одна способна читать между строк. Фрэнки, дорогой, умоляю, послушай меня. Все ерунда. Ты хорошо это знаешь и не станешь создавать себе неприятности. У тебя горячая голова. Знаю, что ты получал жесткие удары. Но может выйти еще хуже, если, очертя голову, бросишься в это грязное дело. Фрэнки, прошу тебя... Ты имеешь что-нибудь против Тель-Авива, Парижа или Нью-Йорка? Я нет, если знаю, что у меня есть 250 тысяч для путешествий. А? И скажу тебе, крошка, меня настолько тянет получить эти деньги, что я не остановлюсь ни перед чем, ты слышишь? Ничто, даже смерть! Но ну, это вырвалось у меня невольно. Мысль, зародившаяся в глубине души уже давно, теперь она плохо или хорошо, но выражена. Три дня спустя то, чего я ожидал, случилось. Около девяти часов утра Нэтта принесла на подносе мой первый завтрак. Около поджаренной булки лежали три письма. Она поставила поднос на ночной столик и погрузилась в чтение проспекта, пытаясь скрыть любопытство. Два конверта содержали счета. На третьем была марка в два с половиной пенса. Пока Нетта изучала проспект, я тянул свой кофе и, наконец, вскрыл конверт. Письмо было напечатано на машинке, без помарок, на плохой бумаге с неразборчивой подписью. — Ты помнишь, несколько дней назад я показал тебе объявление? — Тип, которому требовался телохранитель. — Да, — осторожно ответила она. — Когда ты легла спать, хорошенько обругав меня, я написал письмо и в тот же вечер опустил его. — Вот ответ. — Не очень ободряющий, должен признаться. — Не чую ожидаемой наживы. Письмо написано не от руки и не на бланке, Но, с другой стороны, оно подводит прямо к делу. Я должен представиться сегодня, в полдень, со всеми рекомендациями, плохими и хорошими. — А у тебя есть, дорогой? — Что есть? — Рекомендации. — Нет. Разве что ты отрекомендуешь. Можешь сказать, что я твердый и грубый, и что мои мысли относительно того, как надо делать любовь, очень оригинальны. Надеюсь, что ты не пойдешь туда, Френки. И еще как пойду. Это может быть мой единственный шанс в жизни. Все двери открываются перед богатством, а богатство улыбается смелым. К тому же их девиз «современное предпринимательство», а я «современен и предприимчив». Современное предпринимательство находилось на третьем этаже здания, расположенного на Вардур-стрит, без лифта. Холл был похож на конуру, лестница с выщербленными ступенями, как черная дыра. Взбежав на третий этаж, я обнаружил бюро в конце едва освещенного коридора. Я начал разочаровываться, уже строил планы и не ожидал такого. Не посмеялись ли надо мной? Что ж, придется оставить следы на челюсти шутника. Не утруждая себя стуком, повернул ручку двери и вошел. Комната была маленькой, грязной и убогой. Металлическая этажерка возле окна без штор, тощий ковер на дощатом полу, дешевый письменный стол и электрический радиатор возле окна. За столом сидела женщина из тех, которым можно дать... От двадцати до сорока лет. Приятная, как вид грязной посуды. На ней было черное сатиновое платье, позади толстых стекол -очков в металлической оправе глаза, похожие на неспелые ягоды крыжовника. Что-то говорило мне, что эта девица полна коварства, проворна, хитра и так же остра, как бритва. Разница между ней и Неттой была, как между тигром и кошкой». Если ее хозяин такой же, он должен быть на высоте. Я бросил письмо на письменный стол. Сейчас полдень, и я здесь. Она держала бумагу прямо перед своим носом и смотрела на нее, будто никогда не видела. Потом бросила на меня взгляд и пальцем указала на стул. Я заметил у нее на руке бриллиант. «Садитесь». Посмотрю, сможет ли мистер Зарек принять вас. Она не торопилась объявить о моем приходе, а погрузилась в страницы цифр толстого регистра, который держала для вида, в этом не было сомнения. Потом она снова стала перечитывать письмо и снова посмотрела на меня. Было ощущение, что она считает монеты, которые могут оказаться в моем кармане, и количество волос у меня на груди. Вы понимаете, что это был за взгляд? Наконец она встала со своего стула, пересекла комнату, открыла дверь в ее глубине и исчезла. Я видел много женщин, но такую... Впервые. Жесткая, плотная, массивная. Сзади она походила на бочонок с пивом. Самое забавное, у нее были маленькие ноги, которые свели бы Нету с ума от зависти. Я ждал, но ничего не услышал, даже шепота. Комната начала производить на меня определенные впечатления, и я понял, почему. Я бросил на эту особу лишь один взгляд. Она носила кольцо с бриллиантом внутрь, но я успел рассмотреть камень этой толстухи. То, что она старательно скрывала, стоило не меньше трехсот-четырехсот фунтов. Ну, это, вероятно, был подарок за оказанные услуги или за что-нибудь в этом роде. Как премия, которую мог позволить себе гангстер. Запах наживы здесь с каждой минутой чувствовался все сильнее. На моих часах было двенадцать двадцать, когда она вышла из соседней комнаты. — Мистер Зарк вас сейчас примет. Можете войти. Собираясь на свидание, я некоторое время размышлял, что мне надеть. Нетта предложила синий костюм, чтобы я выглядел более официально, но я не стал ее слушать и остановился на коричневых брюках и синем свитере с тугим воротничком. Я знаю, что это лучшая возможность показать свою мускулатуру, и когда я сгибаю в локте руку, спектакль стоит внимания». Итак, я вошел в соседнюю комнату эластичной, упругой походкой, которой ходят атлеты перед приглянувшейся девушкой. Это помещение было не лучше первого. Такой же дешевый письменный стол, протертый ковер, повсюду пыль и никакого радиатора у окна. Позади стола сидел маленький смуглый тип, вырядившийся в пальто, при виде которого у меня перехватило дыхание. Такая рыжеватая штука с квадратиками кроваво-красного цвета размером 10 на 10 с ярко-зелеными клапанами карманов. Первой моей мыслью было, что я имею дело с сумасшедшим. Я стал подумывать, как бы мне отсюда смыться без неприятностей. Если что-нибудь и действует мне на нервы, то это типы, которые потеряли головы. У него был такой же акцент и такая же ноющая интонация, как и у монстра в первой комнате. Входите же, мистер Митчелл, обратился он ко мне. Мое пальто вам не нравится, а? Мне тоже? Входите и садитесь. Объясню вам все, пока вы будете курить. Я устроился здесь три года назад, сказал он, сунув маленький палец в нос. И в течение этих лет у меня украли восемь пальто. Неплохо, а? Тогда я купил вот это. Я тоже не люблю его, но легко простужаюсь и не хочу рисковать, возвращаясь к себе без пальто. Он достал сомнительной чистоты носовой платок и высморкался. Больше того, это облегчает дело. Люди спрашивают себя, кто я такой». Я известен по всей Вардур-стрит, как человек в пальто. Очень хорошая система, мистер Митчелл. Надеюсь, для вас. Тонкие губы изобразили улыбку. Мы иностранцы, мы имеем преимущество. Вижу. На этот раз я убедился, он не сумасшедший. Мы внимательно изучали друг друга. Откуда появился этот тип? Может быть, из Турции? На его лице только и виден нос. Испуганный рот и маленькие глазки, рот без губ казался продолжением ноздрей, а поверх крючковатого носа — лоб в складках, плешив с черными волосами вокруг плеши и до самой шеи. Он был уродлив до ужаса, но, посмотрев ему в глаза, можно было, напротив, забыть об уродстве. Это были глаза человека, способного создать организацию, стать набобом, задушить свою мать и плакать над ее трупом. Теперь я знал, нищенская внешность всего лишь прикрытие. Тип с такими глазами не станет работать в конуре, если у него нет оснований так делать. Я выкурил две сигареты, не его, а собственные. Он задавал мне вопросы, заставляя углубляться в подробности. Время от времени я водил плечами... «Это ведь то, что он покупает. Нужно показать ему товар».